Вместо тесного пиджака пришлось надеть свитер и просторную куртку. Хорошо кроссовки остались целыми, хотя сильно потрепанными. На улице вякнула сирена БМВ. Однако Петр Григорьевич присел у порога. Перед дальней дорогой. От его слов на душе похолодело, и непонятная обида защемила скулы. Он хотел попросить старика спасти, защитить волосы Валькирии, и тут же поймал себя на мысли, что начинает бредить ими, как Овега. На улице Русинов глянул в сторону берега, может, в последнем мгновение увидит летящий к нему парус. Нет, пусто. Лишь отблеск багрового закатного солнца. Петр Григорьевич проводил до машины, На прощание легонько стукнул в солнечное сплетение. «Ура!» И, не оборачиваясь, пошел к дому. Августа приоткрыла дверцу, откликнулась негромко. «Ура!» Русинов сел на заднее сиденье и нехотя проронил. «Здравствуйте!» Августа круто и умело развернула тяжелую машину и погнала ее прямо на вечернее зарево. Огненные сосны замелькали по обочинам лесовозной дороги. Красные листья искрами посыпались из-под колес. «Здравствуйте!» — не глядя бросила она. «Возьмите под сумкой оружие. Ехать придется всю ночь на дорогах люди генерала Тарасова». Русинов приподнял большую мягкую сумку и вытащил короткоствольный автомат иностранного производства. Отыскал предохранитель, чуть оттянул затвор, проверяя, заряжен ли. Положил на колени. Он заметил в зеркале заднего обзора ее сосредоточенное лицо, взгляд, устремленный на дорогу. Тогда из окна домика Любови Николаевны он видел Августу веселой, нарядной и женственной. Было чем искушаться Ивану Сергеевичу. Тут же, стянутый черным шелковым платком, голова и строгий бордовый костюм производили впечатление скорби и деловитой решительности. Она ни разу не обернулась к Русинову. Кажется, и рассмотреть-то толком не могла. Но неожиданно сказала. — Вы настоящий мамонт. Наконец-то я увидела вас. Русинов не поддержал разговора. Наверное, в Августе можно было доверять все, если он по настоянию пчеловода доверил ей сейчас свою жизнь и дальнейшую судьбу. Похоже, она могла как-то прояснить, куда они едут и зачем. Но неприязнь, неприятие постельной разведки, как черная краска, не стирались в сознании дочиста. Иван Сергеевич... Все время переживал за вас, — продолжала она с паузами. А я пыталась успокоить его, потому что знала каждый ваш шаг. Мне приятно, что я участвую в вашей судьбе. Он вдруг понял, что под тончайшей тканью платка нет волос, что их попросту невозможно под ними упрятать. А помнится были, Иван не любил стриженных. «А где ваши волосы?» — помимо воли спросил Русинов. «Я сделала стрижку», — бросила она, и, оставив на секунду руль, потянула концы платка на затылке. «Вижу, вам не хочется уезжать отсюда». «О да, нет лучшего места. Однажды мы сидели и мечтали построить домик и родить много детей. Мое сердце навсегда здесь». И мои дети здесь, и домик стоит. О да, только невидимый, светлый, как память. Машина катилась под гору и вступала в ночную темноту, хотя плоские вершины лесистых гор на горизонте были еще залиты солнцем. Автоматически включились габаритные огни, а потом и фары. Августа выключила свет, хотя ехать без него по захламленной камнями и деревьями дороге становилось опасно. Лица ее уже было не различить в зеркале. Остались лишь голос и тонкий профиль. — О да, я знаю. Мне больше никогда-никогда не вернуться сюда. Еду без оглядки. В России есть поверье. «А глянешься — тосковать станешь, и чужая земля никогда не приютит душу». Русинов машинально оглянулся назад и ничего, кроме густых сумерек и дальних светло-розовых гор, не увидел. Постельная разведка была не такой уж примитивной, как представлялось раньше. Видимо, Иван Сергеевич оценил это и потому подпустил к себе. Не мог же он знать, кто она на самом деле, если даже Петр Григорьевич не догадывался о ее роли в среде хранителей сокровищ Варвар. Кто она? Овега, Варга, Страга или Валькирия? Не потому ли она лишилась волос и теперь едет неведомо куда? Некоторое время они ехали молча, в темноте, Однако машина ни разу не зацепила пень на обочине, не громыхнул камень под днищем. Что могла видеть Августа, если Русинов, обладая великолепным зрением, ощущал желание вытянуть вперед руки, чтобы не удариться о сосну или глыбу, внезапно встающей на дороге?